Сноска 13. Репрессиям должны подвергаться именно семьи и кланы, поскольку организованная преступность пришлых этнических групп исторически реально складывается на семейно-клановой, родоплеменной основе. Тоже касается и цыганской преступности. Цыганский барон, которого содержит цыганское население, должен отвечать за преступления своих подданных, поскольку он сам и организует весь цыганский бизнес. Понятно. Что если он санкционирует наркоторговлю, воровство и аферизм, то его доходы многократно выше, нежели если он отдаёт указания цыганам добросовестно работать, как все, в сельском хозяйстве, промышленности и транспорте, получать среднее и высшее образование и вливаться на этой основе в общенародную жизнь, развивая в ней самобытность цыганской культуры?